По-моему, это и так ясно, поскольку я оставался за вас. Идиот, сопляк, с мальчишками тебе мяч гонять, а не районом командовать. Ты понимаешь, нет, что на твою? Смуглое, всегда румяное лицо Фокина побагровело. Желваки под скулами закатались, как пули. Но подрезав и не подумал щадить его самолюбие, потому что за такую дурость мало ругать. За такую дурость надо штаны спускать. Да-да, одна такая глупость и всё, годами не вылезешь из дерьма. Где у тебя голова? Сколько раз я тебе говорил, держи ворота на запоре, не давай каждой собаке совать нос в свою подворотню. А ты что, караул на всю область, помогите. Я думал, раз такое ЧП в районе, надо прежде всего отсечь его от райкома. А кроме того, есть закон. Ты думал, думал, да всё дело каким не там. Как ты отсичёшь его, это самое четное от райкома, когда оно в твоём районе. Подрезов махнул рукой, стало бесполезно видно толковать. Вот тебе и милька Фокин. Вот тебе и смена. А он-то думал всегда этот всё понимает. С собачьим нюхом родился парень. Чёрт-то лиса. Деревянные мозги. За окном разгоралось сентябрьское солнце, медленно, с трудом, как костёр из сырых дров. Он подошёл к окну, ткнулся горячим лбом в холодное запотевшее стекло. Его поташнивало, хотя качки сегодня не было, большой самолёт летел. Поташнивало, скорее всего, от того, что с утра ничего не ел да и не спал. час ночи приехал на аэродром на каком-то случайном катеришке. И с тех пор ни на одну минуту не сомкнул глаз. До да сна ли, когда у тебя чепай в районе? Кто теперь в фикашене в смысле руководства? Уточнил вопрос Фокин. Да, Пакамиц Ганичев. Что? Ганичев? Подрезав круто обернулся, в нём снова забурлил гнев. Там теперь не в таком поликарпыч, прежде всего нужна фигура политическая. Мужик там нужен с головой, хозяйственник, чтоб скотный двор достроить. Эта зима начнётся, весь скот окалеет. Подрезов сбросил с себя одушивший его кожан, прошёлся по кабинету. Сводки. Фокин подал сперва сводку по хлебозаготовкам, но Подрезов даже не взглянул на неё. Лес, лес в первую очередь. Три леспромхоза кое-как держались, а некоторые лесопункты Туромский, Синь гора даже к заданию приближались, но Сотюга. Что делать с Сотюгой? 37% отвалили за последнюю декаду. А это что ещё такое? Подрезов тряхнул какую-то бумагу подколтую к сводке. Докладная записка директора Сотишского леспромхоза Зарудного. Подрезов просто зарычал на Фокина. «Мне не докладные записки от него нужны, а лес! Понял!» «Записка адресована министру лесной промышленности, а это копия». «Кому копия?» «Копия райкому, поскольку зарудный считает, что последнее решение бюро райкома по сотежскому леспромхозу в корне ошибочно». Подрезов взял себя в руки, пробежал глазами записку. «Ничего нового для него в записке не было». промыхи проектных организаций в определении сырьевой базы для Аспромхоза Недопустимая халатность комиссии в приёмке объекта совершенно не готового к эксплуатации, необходимость всемерного форсирования строительства жилья, поскольку от этого прежде всего зависит прекращение текучести рабочей силы, и, наконец, самое главное настоятельная просьба о пересмотре задания для Леспромхоза, по крайней мере, перенесение летне-осенних лесозаготовок на зимний период. В общем, в записке излагались все эти вопросы. которые Зарудный не раз ставил и перед районом и перед областью. Новое для Подрезово было в другом. В том, что Зарудный через голову района и области обратился прямо в Москву, в столицу. Да такого, как пиньга стоит на свете, не бывало. что такое ихняя пинега, ежели на чистоту говорить. В области своей знают, и в соседней, и в Вологде слыхали, а дальше кому она известна. Как-то у Подрезова на курорте зашел разговор о своей отчине, собеседник его, начальник главка из Москвы, захлопал глазами, и дед, где это еще что такое? А вот тут нашелся человек. который недолго раздумывая бах в Москву. Читайте Сотчуга даже не пеннига считает, Сотчуга настаивает. От молчаишьство это? От незнания жизни? Или это какой-то новый человек идёт в жизнь, совершенно другой, нездешней выроботки, который ничего не боится? Подряжев так и не додумал до конца эту пришедшую на ум мысль. Надо было не медлибраться за дело, начинать свой замес жизни. Райкомовская машина работала на полных оборотах. Подряжев снова держал рычаги управления в своих руках. Он вызывал к себе людей, звонил по телефону, требовал, отдавал команды. Хлеб взял навалился на председателей колхозов, которые покрепче, из-за какие-нибудь 2-3 часа хлебная сводка подскочила на 500 пудов. А как взять лес? Лес, насколько не возьмёшь, хотя он-то и решает сейчас всё. Лес, кубики, голова всему, а не какие-то там жалкие 1000 пудов зерна, да к тому же ещё и фуражного, который даёт государству пинига. Раньше было Просто. Задание получил, по леспромхозам, по лесопунктам, по колхозам раскидал, людей в лес отправил, а остальное уж от тебя зависит, от того, как ты и сумеешь извернуться. А что зависело от него на сотюге? Лес поблизости вырублен. Надо тянуть железную дорогу, лежнёвки строить для лесовозов. А кой чёрт он понимает во всём этом? Возле трактора до лесовоза, как пень стоит, любой сопляк обжулить может. А бывало. Залупаев, Ступин, в чем дело? Почему график срываете? Да с вывозкой затирает Евдоким Поликарпыч. Только и знаем, что ремонтируем дорогу две версты болотом. В тот же день на лесопункт. взял стариков охотников, которые как свою избу, все леса вокруг знают всё, выбродил, ногами своими вымерил качанов вас на плечах. Почему дорогу в обход не сделать, болото не обойти? Ай, верный таким по лекарпучь. А но хаша на версту и подальше будет, да да то никакая затайка не страшна, до последнего снега санный путь держаться будет. И так всюду во всех делах сам первый инженер во всём, а теперь нет. Теперь стой сбоку, в сторонке и жди, что тебе скажет учёный-молокосос, потому как ты во всей этой железной механике и во всех этих проектах и графиках, вычерченных в Москве или Ленинграде, ни бум-бум. Что будем с Отигуй делать? В упор спросил подрядёв Фокин. Фокин не сразу ответил, когда это первый спрашивает чье-либо мнение. Вопрос слишком серьезный, и без районного актива или пленума не обойтись. А что это даст? С каких пор на районных активах и пленумах стали лес рубить? Да, надо немедленно сдвинуть с места сотюрский воз в этом, только в этом выход. И самое разумное сейчас было бы самому махнуть на сотюгу, постыть. успокоиться там на месте с недельку полазить и подумать. Но где она у него эта неделька? Двух дней даже нет. Потому как тыкашинская ЧП можно смыть только немедленным рапортом государственное задание с отюга выполнит. А потом что он мог возразить по существу здоровному Вот я же ли прямо, прямо говорит, то этот мальчишка не без мозгов, самое яблочко лупит. Сиревая база Нового леса промхоза определенно ошибочна, факт. А это значит минимум на 2 лишних года затянется строительство железной дороги. Без жилья ни туда, ни суды, тоже факт. И прав зарудный насчёт ошибок, допущенных при приёмке объекта. Какой там к чертям механизированный леспромхоз, когда ни мастерской для ремонта тракторов и лесовозов, ни заправочных пунктов, ни подвозочных дорог от лесных делянок к железной дороге. И весь подрезов он сам возил приёмочную комиссию на сотигу. Понимал Видел все эти недоделки, даже председателю заявил, что предприятие не готово к эксплуатации. Да председатель тертый калач насквозь человека видит, покачал головой. Ну, товарищ Подрезов, вот уж не ожидал, что ты такой мелочага. А мне это про тебя былиины в области пели, и товарищ Подрезов растаял. А за этим ляпом само собой последовал и другой ляп, непосильное задание. Раз леспромхоз принял, вступил в строй, то какой же план на всю катушку. И была была у него возможность поправить дело, только бы сказать со всей прямотой и откровенностью на бюро обкома, нет, не сказал. Озноб, мороз пошёл по коже, когда задание для нового леспромхода услышал, а духу возразить не хватило. Как же это так? Он, Подрезов, да будет конючить, отбой бить никогда. Ладно, сказал Подрезов и шумно выдохнул из себя воздух. Совещание, так совещание. А что ещё оставалось Покин протянул лист исписанной бумаги. Это еще что? Подрезов надел очки и начал читать. В бюро обкома ВКПБ заявление. Ввиду того, что в последнее время у меня с первым секретарем райкома товарищем Подрезовым ЕП наметился ряд принципиальных расхождений в решении принципиальных вопросов прошу от занимаемой должности. адресов не спуская с Фокина своих пронзительных замораживающих глаз медленно сложил заявления пополам потом ещё раз пополам надорвал и бросил в корзину Иди Будем считать, что я этой бумажки не видел К вашему сведению Это не бумажка, а официальное заявление секретаря райкома Ну-ну, валяй, что ещё скажешь? Ещё скажу что я не мальчик на побегушках, а вы не хозяин, у которого я на службе это первый. А второе, от докладной записки за рудного нельзя так просто отмахнуться. Пора прямо правде взглянуть в глаза. Ты из решения бюро голосовал? Нет. На их счастье тут зажжённой лампой вошёл Василий Иванович и подрезав огромным усилием воли задавил в себе гнев. Он не слышал, как вышел из кабинета Фокин, прикрыв глаза тяжёлой отливающей рыжим пухом рукой от непривычно яркого режущего света, ходил по кабинету и не замечал стоявшего на вытяжку своего помощника. Взглянул, когда тот не смело кашлянул. Чего у тебя? И в таком прикарпчи? Там один человек к вам просится. Какой ещё человек? Анфиса Петровна, Анфиса Петровна. Надесов как-то и не подумал, что к нему может явиться жена Лукашина. Хотя сам Лукашин не выходил у него из головы. Да, да. Для заготовки хлебопоставки, ради чего он сейчас всеми силами гнал, разве не для ради того, чтобы этого дурака поскорее из ямы вытащить. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь с областью, опираясь на лесные кубики, хлебные пуды, и совершенно другое, когда ты, как нищий, протягиваешь пустую руку за милостни. Скажи, что меня нету. Понятно. Поморщился. Потом устал и махнул рукой. Ладно, пусть чай заходит». Сколько времени прошло с той поры, как он последний раз видел эту женщину? Ей 20, не больше. А не скажи ему помощник, что сейчас к нему войдёт Анфиса Менина, он бы ей Богу не признал её.